Глава 5 Бог не играет в бласт. Похоже, из атеиста вы превратились в верующего. Ну что вы! Просто Бог стал для меня проверяемой гипотезой. Разумеется, я говорю не про традиционного монотеистического Бога, а про кого-то вроде Виджас. Ви кто? Виджас — богиня магии смерти из игры «Dungeons and Dragons». Мы с коллегами знали, что в результате гуманизированных жертвоприношений происходят странные вещи, а еще установили, что последствия ритуалов меняются, когда умирают осведомленные люди. Нужно было признать, что смерть – это нечто большее, чем мы думали раньше». что она может менять законы природы, но не фундаментальные законы физики, о которых так беспокоился доктор Дрейк. Во всяком случае, никому не удавалось доказать, что природа их нарушает. Она будто пыталась скрыть свои преступления, оставляя следы лишь на более высоком уровне биологической организации материи. Как в экспериментах с воскрешением червяков, детальные наблюдения приводили к тому, что эффект исчезал, так? Да. И зачем вам понадобилось выдумывать эту вид виджаз? Это удобная метафора. Дело в том, что традиционный монотеистический бог – всесильный и всезнающий. А то, с чем мы имеем дело, лишено этих качеств. Представим на минутку, что вид виджаз существует и умеет менять поведение биологических систем. Очевидно, что ее сила ограничена. Она знает, что изменить, только когда у нее появляются мертвые свидетели. Причем, когда богиня пытается исправить последствия жертвоприношений, сперва у нее получается инверсия эффекта, и лишь со второй попытки его устранения. Очевидно, Виджас плохо учится на своих ошибках. Если она и бог, то довольно глупый. Не боитесь, что Виджас накажет вас за оскорбление? Людям свойственно приписывать богам чисто человеческие черты, любовь, обидчивость, даже мстительность, ревность, жажду внимания, интерес к чужой половой жизни. Это смешно. Понятно, что это связано с тем, что мы рассуждаем о богах теми же несовершенными мозгами, которые эволюционно заточены под анализ мыслей и поведения других людей. Но с чего мы взяли, что непостижимое, могущественное сверхсущество мыслит нашими категориями и оперирует человеческими ценностями? С равной вероятностью вид джаз – может любить, когда ей бросают вызов богохульства. неправда Мало ли какие у нее извращения. Но повторюсь, это просто метафора. Мне нравится имя Виджас, но почему вы говорите о гипотетическом глупом боге в женском роде? Я этого не поняла. Не подумайте, я не сексист. Я всеми руками за равноправие мужчин и женщин. И вообще, Виджас... хотя бы пытается исправить магию, а вот бог мужского пола вышел бы не менее глупым, но едва ли столь же заботливым по отношению к Вселенной. Вы, должно быть, шутите, доктор Белозеров? Ну, конечно. Просто виджаз, богини магии в Dungeons and Dragons, женского пола. Не надо искать здесь глубокий подтекст. А может, на ваше подсознание повлиял фильм «Догма»? Там тоже бога представили женщины? Да, я видел этот фильм. Возможно, вы правы, но какая разница, как это появилось в моем воображении? И вообще, как биолог, я убежден, что человеческую концепцию пола и легендера не стоит распространять на метафизических сверхсуществ, только если речь не идет про пантеон богов, размножающихся половым путем. Но даже в этом случае мы не могли бы утверждать, что среди них есть мужчины и женщины, если бы говорили про настоящих богов, а не мифических. Круглые черви, с которыми мы работаем, бывают самцами или гермафродитами, а угребающей лилистника обыкновенного более двух десятков тысяч типов спаривания. Ну а истинный монотеистический бог, очевидно, бесполый. И это ваша метафизическая теория? Неразумная богиня, скованная законами физики, пытается тайком, но без особого успеха, корректировать биологические процессы? Не судите строго, это была моя первая метафизическая теория. Мне, конечно, не нравится ее паранормальный компонент, но мысли о виджаз, ее возможных мотивах и целях вдохновили меня на серию экспериментов, чтобы проверить уровень ее интеллекта. Как? Мы уже довольно долго беседуем. За это время не приходило ли вам в голову, что термин «гуманизированное животное», который я постоянно употребляю, На самом деле очень плохо определен. Что вы имеете в виду? В реальности никаких генов человека не существует. Гены – это просто последовательности букв А, Т, Г, С в ДНК. На них не висят ярлыки с надписью «ген человека» или «ген взятый из человека». Люди получили большую часть своих генов от последнего общего предка с другими млекопитающими. Некоторые гены изменились сильно, другие – очень мало – Есть участки ДНК, которые вовсе совпадают между видами. Впрочем, это не касается гена FOXO3A, с которого все началось. Если мы посмотрим на эту последовательность нуклеотидов, то есть генетических букв, то обнаружим, что человеческие и мышиные варианты гена совпадают на 90%. Для аминокислотных последовательностей, которые кодируются этими генами, сходство составляет 95%. На основе анализа ДНК не составит труда сказать, чей это ген, мыши или человека. Но не странно ли, что всего 200 отличающихся букв в ДНК так сильно влияют на результаты жертвоприношения? Что если мы заменим лишь пару букв в мышином гене? Сделаем его чуть-чуть более похожим на человеческий, и потом проведем результат. Вы намекаете, что вернулись к опытам на грызунах? Нет, это слишком дорого и долго. Мы вернулись к изучению круглых червей. Я забыл сказать о некоторых предыдущих опытах на этих животных. Например, мы обнаружили, что если добавить мышиный ген FOXO3A в геном червя, то его убийство не приводит к каким-либо наблюдаемым результатам. С другими генами та же история. Получилось, что гены человека особенные. Биологу это очень сложно признавать, потому что мы лишь одна из многих веток на великом дереве жизни, один из множества продуктов эволюции. Может быть, мы чуть-чуть умнее других животных, но и только. Так почему же для магии требуются именно гуманизированные жертвоприношения? Поэтому нас заинтересовало, как вид джаз определяет, что есть человеком. Из-за эффектов инверсии мы решили взять ген, который еще никто не изучал в контексте гуманизированных жертвоприношений. Наш выбор пал на человеческий вариант гена ADCY3, у носителей которого сильно увеличен риск диабета и ожирения. Как и в случае с fox 3 a между мышиным и человеческим вариантами этого гена 90% сходства на уровне нуклеотидных последовательностей и 95% на уровне кодируемых ими белков. Мы с коллегами оперативно создали симпатичных круглых червей разной степени гуманизации. Одна линия червей получила вариант гена, идентичного человеческому, вторая линия получила мышиный вариант. Еще мы создали червей, у которых был человеческий ген, но с заменами некоторых букв на мышиные варианты. Число замен составляло 5, 10, 25, 50 и 100. Мы вошли во вкус и сделали червя с неандертальской версией этого гена. Где вы его откопали? К счастью, неандертальцев полностью прочитан благодаря анализу ДНК из оставшихся от них костей. Потом мы сравнивали последствия жертвоприношений этих типов червей. Все гены мы синтезировали в пробирке и помещали в геномы червей, используя современные методы редактирования ДНК. И? Получилось, что аналитика ВИДЖАС весьма посредственна, когда речь идет о сравнении последовательности ДНК. Полностью человеческий гены его варианты с пятью или десятью заменами из мыши давали одинаковый эффект. Как и вариант неандертальца. Такие жертвоприношения приводили к тому, что окружающие черви становились крупнее и жили меньше. Все остальные жертвоприношения не оказывали никаких видимых воздействий. И какой вывод вы сделали из этого? Кроме того, что Виджас не расистка и не дискриминирует неандертальцев. Технически не невидистка. Неандертальцев обычно относят к другому виду рода homo но, может, это потому, что мы сами немного видисты. В любом случае, если кому-то нужен теологический аргумент, что неандертальцы тоже люди, мы рады его предоставить. Впрочем, может, все дело в том, что гены неандертальцев слишком похожи на наши. Но самое интересное открытие мы сделали чуть позже, когда удалось заключить, что вид жаз пользуется программой BLAST-N, а не BLAST-P. Что это значит? BLAST-N – популярная у биоинформатиков программа. Ученые используют ее, чтобы сравнивать последовательности ДНК. BLAST означает Basic Local Alignment Search Tool – средство поиска основного локального выравнивания. А N означает нуклеотиды – буквы в ДНК. BLAST-P ищет сходство между белками – P – протеин, белок. Программы ищут сходство между несколькими последовательностями нуклеотидов или аминокислот, из которых состоят белки. Геном человека полностью прочитан. Это означает, что последовательность букв А, Т, Г, С, представляющая нашу ДНК, может быть размещена, например, на флешке. Аналогично с геномами других животных. Мы можем взять любой участок генома человека и использовать BLAST-N, чтобы найти схожие последовательности ДНК в геноме мыши, кошки или кого-то еще. Это равнозначно поиску в Microsoft Word с той разницей, что BLAST ищет не только полные совпадения, но и последовательности с ошибками, заменами. BLAST-P делает то же самое, но с ее помощью можно сравнить человеческий белок с базой данных мышиных, кошачьих или еще чьих-нибудь белков. Такие базы данных доступны для уймы видов. Используя генную инженерию, вы можете создать ген, который очень сильно отличается от оригинального, но кодирует абсолютно идентичный белок. Это связано с так называемой вырожденностью генетического кода. Разные комбинации нуклеотидов в ДНК могут кодировать одни и те же аминокислотные последовательности белков. Мы использовали этот принцип организации жизни, чтобы создать линию червей с нечеловеческим геном, кодирующим человеческий белок. Иными словами, программа BLAST-P нашла бы 100% сходства с известным человеческим белком, а вот программа BLAST-N лишь 70%. Если вид виджаз ищет у червей человеческие белки, то она сочтет такого червяка гуманизированным, но оказалось, что это так не работает. ВИДЖАСТ все равно, если у червяка человеческий белок. Ей нужна человеческая последовательность ДНК. Поэтому мы пришли к шуточному выводу, что Бог пользуется БЛАСТ-Н, а не БЛАСТ-ПИ. Но сами эксперименты вполне настоящие, а результаты весьма интригующие. А почему из этого следует, что аналитика ВИДЖАСТ посредственна? Дело в том, что установить человеческое происхождение вставленного участка ДНК – Можно было и с 25, и с 50 нуклеотидными заменами от мышей. Ведь джаз допускала некоторые вариации в человеческом гении, но в этих случаях не справлялась. Может, ей плевать? Может, и так. Многие люди сочли бы странным ваше предположение, что природа делает какой-то криминалистический или геномный анализ мертвых животных. Это правда. Мы получили множество комментариев по поводу нашей статьи, опубликованной в BMC Bionformatics. С нами дискутировали биологи, физики, философы и специалисты в области информационных технологий. Доктор Дрейк написал довольно критичный и эмоциональный ответ на нашу статью с игривым заголовком «Бог не играет в бласт». И знаете, его предложения оказались довольно разумными. И в чем они заключались? Давайте вспомним, как ДНК кодирует белки. Последовательности нуклеотидов логически разбиваются на трёхбуквенные кодоны, такие как АТГ, ГТТ, ААЦ, ААТ и так далее. Каждый кодон кодирует аминокислоту будущего белка. В данном случае АТГ кодирует метионин, ГТТ валин, ААЦ и ААТ аспарагин. Помните, я говорил про вырожденность генетического кода? Два разных кодона, кодирующих одну и ту же аминокислоту, вот это оно и есть. Теперь представим, что мы добавим одну букву А после первого кодона. Было АТГ-ГТТ-ААЦ-ААТ, стало АТГ-АГТ-ТАА-Ц-ААТ. Все кодоны после первого изменились. Это называется мутацией фреймшифт или мутацией сдвига рамки считывания. Наш умный скептичный оппонент предложил проверить человеческий ген с такой мутацией. Фреймшифтовые мутации почти не меняют нуклеотидную последовательность гена, поэтому бласт N найдет почти полное совпадение. Но белок окажется абсолютно другим, скорее всего, неработающим, и бласт P ничего не обнаружит. Еще один способ испортить закодированный белок — добавить преждевременный стоп-кодон TGA, TAG и TAA. Синтез белков на таких кадонах заканчивается. Если стоп-кадон появится в начале гена, вы получите обрезанный, неработающий белок. А теперь я перефразирую Чехова. Если вы говорите о ДНК и упоминаете стоп-кадон, он должен непременно испортить белок. Так получилось, что в примере мутации фреймшифт, который я привел, третий кадон стал стоп-кадоном ТАА. Такое запросто может случиться в реальной жизни. Мы сравнили эффект от трех типов гуманизированных жертвоприношений червей с тремя вариантами еще одного человеческого гена, с мутацией фреймшифт, ведущей к преждевременному стоп стопкодону, без нее и просто с преждевременным стоп стопкодоном. Все три типа работали одинаково хорошо по сравнению с контролем, где использовался мышиный ген. Так мы убедились, что Бог и правда использует бластен. Конечно, это все еще шутка, Но она отражает то, что, когда речь идет о гуманизированных жертвоприношениях, белки не имеют значения, а вот нуклеотидные последовательности человека почему-то важны. Вы опубликовали эти результаты? Не сразу. Нам предстояло поставить еще один важный эксперимент. Мы не хотели, чтобы результаты, полученные с последним набором генов, подверглись эффекту инверсии. Нас интересовало, что же все-таки такое человек в глазах ВИДЖАС и каково ее определение смерти. что вы имеете в виду? Мне потребуется сделать небольшое лирическое отступление. Я горжусь тем, что мы придумали сделать дальше. К тому моменту компания Google выпустила свое последнее достижение в области искусственного интеллекта ИИ. Программа называлась «РКК» в честь нейробиолога Родриго Киан-Кироги, который недавно получил Нобелевскую премию за открытие в мозге человека клеток концепций и объяснение того, что такое поток сознания. Мозг — это нейронная сеть, которая ритмически переходит от одной комбинации активных нейронов к другой. Понятия и концепции, о которых мы думаем и рассуждаем, например, «человек», «красное», «яблоко» или дартвейдер, представленные подобными скоординированными ансамблями. концепции которые в результате накопленного жизненного опыта мы стали ассоциировать друг с другом например море и пляж кодируются перекрывающимися и взаимосвязанными комбинациями подобных групп нейронов поэтому мысли о море легко уводят нас к фантазиям о пляже Часть нейронов которые должны включиться чтобы мы задумались об одном из этих понятий уже активна когда мы мечтаем о втором таким образом Ассоциации между концепциями кодируются через физическое перекрытие нейронных подсетей, которыми они представлены в мозге. Разумеется, я сейчас все сильно упрощаю. Так или иначе, мы умеем создавать виртуальные нейронные сети с очень похожей архитектурой. Один из подходов называется «глубоким обучением». Он включает создание многослойных иерархических нейронных сетей, которые анализируют большие массивы данных. Слои более высокого уровня учатся представлять все более сложные и абстрактные концепции закономерности или взаимодействия между ними. Примерно так же человеческий мозг обрабатывает зрительную информацию. На самом низком уровне отдельные клетки-сетчатки активируются фотонами, излученными или отраженными от пейзажа перед нашими глазами. Эти клетки передают информацию на следующий уровень. Там находятся нервные клетки, которые представляют простые концепции, такие как края, движущиеся границы, контраст, затемнение и тому подобное. Информация от этих клеток объединяется в клетках более высокого и иерархического уровня, представляющих более абстрактные концепции — лица, животные, автомобили и так далее Есть классическая работа в журнале Nature Neuroscience, которая называется «Модель глубокого обучения в нейронауках». Ее авторы продемонстрировали сходство между тем, что мы знаем об архитектуре мозга, и нейронными сетями, используемыми в глубоком обучении. Эта идея вдохновила компьютерных специалистов усилить сходство еще больше. Оказалось, что обученные искусственные нейронные сети приобретают не только такие желаемые свойства человеческих нейронных сетей, как умение обучаться или обучаться обучению, но и своеобразные несовершенства вроде ошибок мышления и оптических иллюзий при обработке визуальных данных. Архитектура – нейронные сети РКК была создана по аналогии с архитектурой мозга человека и воплощала в себе принципы его работы. Ее объединили с методами машинного обучения под названием «состязательные генеративные сети». Они позволяют искусственным нейронным сетям соревноваться друг с другом, что приводит к эволюции их когнитивных способностей. Ранние примеры таких «состязательных сетей» представляли собой системы искусственного интеллекта, способные рисовать практически идеальные изображения, основанные на текстовых описаниях вроде «маленькая красная птица с желтым клювом сидит на темной ветке». Сети, учившиеся рисовать картинки по описанию, соревновались с другими сетями, учившимися отличать настоящие фотографии от нарисованных. По мере совершенства системы одного типа приходилось подтягиваться их оппонентам, и со временем оба класса сетей совершенствовались. Похожим образом в природе коэволюционируют хищники и их жертвы. Быстрые антилопы принуждают гепардов адаптироваться, бегать еще быстрее, что в свою очередь приводит к усилению отбора в пользу быстрых антилоп. Как говорил Ричард Докинс, эволюционная гонка вооружений – положительная обратная связь. Гонка вооружений умов делала предков РКК все умнее и умнее. Одни нейронные сети учились решать интеллектуальные задачи, а их оппоненты разрабатывали все более сложные задания. Комбинированный интеллект достиг мастерства как в постановке, так и в решении задач. Как левое и правое полушария мозга, одно аналитическое, другое креативное. как то, что ошибочно утверждают про левое и правое полушария. В реальности все не так просто, но у РКК и его предшественников действительно имелось два виртуальных мозга. Дополнительным подходом в эволюции такого типа искусственного интеллекта был отбор в пользу максимального числа степеней свободы поведения. Это означает, что ИИ должен придумать как можно больше решений, чтобы потом свободно выбирать между ними. Это ведет к формированию черт, которые мы находим интеллектуальными в людях, умение решать сложные задачи, поиску новизны и опять-таки креативности. Самые современные микросхемы в сочетании с биологически вдохновленным подходом к эволюции искусственного интеллекта сделали РКК чрезвычайно умным. Он с легкостью прошел наиболее сложные версии теста Тьюринга, показав уровень понимания и обучения, неотличимый с точки зрения компетентного наблюдателя от ученого, хорошо разбирающегося в своей области. С достаточным количеством данных РКК мог правдоподобно изобразить из себя хоть Нобелевского лауреата, живого или мертвого. Как в том эпизоде «Черного зеркала», где женщина заказала воссоздание личности ее покойного мужа. Искусственному интеллекту потребовалось изучить информационный след, оставленный покойником в социальных сетях и по всему интернету. Похоже, но несколько иначе. То есть я могла бы думать, что разговариваю с ученым, а на самом деле это искусственный интеллект? Удивительно. Впрочем, я не понимаю, какое отношение это все имеет к гуманизированным жертвоприношениям и так называемой «богиней смерти и магии». У нас в Гарварде был суперкомпьютер с установленным РКК. Мы предоставили его нейронные сети массив информации, который включал случайно отобранную часть наших неопубликованных результатов и все необходимое для их интерпретации. И он понял наши работы, даже сделал несколько комментариев. А потом мы стерли его память, убили его. То есть как убили? Ну, если можно так выразиться. Мы хотели узнать, насколько принципиально для ВИД-джаз, чтобы умер именно человек. Или достаточно смерти любого разума? Может ли искусственный интеллект стать мертвым свидетелем? После стирания нейронной сети искусственного интеллекта мы воспроизвели наши эксперименты на червяках. Инверсии не случилось. То есть вы заключили, что удаление памяти искусственного интеллекта не считается смертью? Сначала я и правда так подумал. А потом решил рассказать Мэри об этих результатах лично. Как же она меня ругала? За что? Во-первых, Мэри заявила, что я олицетворяю зло и жестокость по отношению к искусственному интеллекту. Потом отметила, что, разумеется, он не был принят за человека, поскольку у него нет человеческой ДНК. А мы обнаружили, что люди особенные, и что ВИДЖАС использует BLAST-N. У компьютеров нет ДНК. Но мы можем загрузить в память РКК виртуальную модель человеческих хромосом перед тем, как ее отформатировать». Возможно, этого будет достаточно, чтобы вид виджаз приняла искусственный разум за человека. Поэтому мне теперь придется повторить ужасный злой поступок убийства РКК, и она меня за это ненавидит. Еще Мэри потребовала, чтобы на этот раз я получил от ИИ информированное согласие. Видите ли, она состояла в движении за права роботов Загружать модель человеческих хромосом в ИИ — Я уверен, что большинство людей сочли эту идею еще более абсурдной, чем все, о чем мы говорили раньше. Как вам вообще такое в голову пришло? Модель не будет там работать. Это же не биологический организм. Это как если бы вы приклеили к мыши изолентой флешку с геномом человека, а потом усыпили животное и назвали это гуманизированным жертвоприношением. Вам пришлось бы еще удалить содержимое флешки. Но даже этого было бы недостаточно, как мы узнали потом. А вот наш эксперимент сработал. и потом нам удалось многократно его воспроизвести. «И как вы это объясните?» «Как я уже говорил, вид джаз не особо умна. Вероятно, она приняла ИИ за мертвого свидетеля. Я обещаю, что скоро дам более подробное объяснение, вернее, одно из возможных, потому что, разумеется, я не уверен, что мы сами все понимаем до конца. Но случившееся хорошо вписывается в теорию магии, которую мы с Мэри пытались разработать». то, что произошло, оказалось важной и успешной проверкой нашей гипотезы. И я понимаю ваше подозрение, что эта идея уж слишком выделяется даже на фоне остальных. Сложно представить, чтобы кто-либо с легкостью ее принял. Люди склонны верить в определенный тип магии, у них есть некоторые ожидания. Последователи движения «Нью Эйдж», сторонники эзотерических мудростей, любят говорить, что ученые недостаточно широко раскрывают свой разум, не хотят взглянуть на мир под другим углом. Удивительно, насколько при этом скучны и не неоригинальны их собственные верования. Их все можно описать в рамках довольно примитивного набора правил магического мышления, которые давно сформулированы психологами и антропологами. Рассмотрим популярную идею, что подобное вызывает подобное или подобное лечит подобное. Она служит примером неправильного использования ассоциативного мышления. Колдун хочет возложить смертельное проклятие, поэтому создает куклу, которая имитирует жертву и протыкает ее иголкой. Или хочет усилить мужское здоровье последователя, поэтому вручает ему корень фаллической формы или предлагает съесть репродуктивные органы фертильного и сексуально активного животного. Или женщина хочет сварить любовное зелье, поэтому, следуя совету ведьмы, добавляет в него свои волосы и менструальную кровь. Или кто-то хочет новую машину, поэтому верит, что ему достаточно представить, как он на ней едет, и машина сама материализуется из воздуха. Никакого труда. Или вспомним популярные идеи, что хорошие слова притягивают хорошие события. Например, растения лучше растут, если признаваться им в любви. В магию такого типа люди верят охотно, не задавая никаких вопросов. Никто не возражает, когда взрывная реакция между волшебными палочками Гарри Поттера и Тома ридла объясняется тем, что их сердцевины сделаны из перьев одного и того же Феникса, что делает их родственными. Снова мы видим закон подобия. Похожие вещи взаимосвязаны, поэтому они взаимодействуют, вот что подразумевается. И они действительно взаимосвязаны, но только внутри человеческого разума, как концепция моря привязана к концепции пляжа в переплетениях нейронных сетей. Возможно, по случайному стечению обстоятельств идея гуманизированных жертвоприношений соответствует этим ожиданиям. Мы убиваем мышь с человеческим геном долголетия, и мыши вокруг живут дольше. Подобное вызывает подобное. Возможно, это помогло некоторым людям принять наши эксперименты. Наши другие опыты давали результаты, которые не столь хорошо соответствовали магическим ожиданиям публики. Получается, эти результаты менее осмысленны с научной точки зрения? Что мертвые свидетели-ученые или мертвые свидетели ИИ менее правдоподобны, чем эффекты гуманизированных жертвоприношений или другая магия, в которую люди верят? Конечно же, нет. Все магические теории одинаково безумны, они все противоречат научной картине мира, основанной на предыдущих открытиях человечества. Гипотеза мертвых искусственных свидетелей априори ничем не хуже, чем идеи, что просыпать соль к несчастью, что звезды предсказывают судьбы, что Бог отвечает на молитвы или что гомеопатия работает. Вот только идея о мертвых свидетелях, в том числе искусственных, подтверждаются реальными экспериментами, а все остальное нет. Именно эксперименты и наблюдения выносят беспристрастный вердикт, что правда, а что вымысел. Подумайте об этом.